Молодой человек быстро прошел по коридору, сел в лифт и с четвертого верхнего этажа спустился на третий, где помещался подлинный центр управления империей, империей Нанды. Старик наверху был теперь скорее символической фигурой, чем настоящим хозяином. Старшие служащие все еще поднимались в тишину верхнего этажа, чтобы посоветоваться по наиболее сложным вопросам, Но прежде чем выполнить какое-нибудь важное распоряжение, они непременно заручались согласием молодого Нанды. Работа на четвертом этаже шла неторопливым темпом. В кабинетах здесь сидели немногочисленные служащие, обрехлевшие на службе империи Нанды. Внизу же все кабинеты были забиты до отказа. Неумолчно трещали пишущие машинки и рифмометры, переговаривались десятки голосов, И повсюду царило деловитое оживление. Прежде чем Джонанда добрался до своего кабинета, ему трижды пришлось принимать на ходу решения. Оказавшись наконец у себя, он тотчас вызвал главного бухгалтера, человека такого же могучего телосложения, как и Сэмми Найду. Если что-нибудь случится с ним, Джонанда. Бухгалтер, по вероятности, будет следующим руководителем индийской подпольной организации в провинции Наталь. Коротко, в нескольких словах, молодой человек рассказал обо всем, что произошло в кабинете его отца. Лично у него нет никаких сомнений в том, что отец их не выдаст. Но его долг перед движением требует, чтобы он предусмотрел даже такой невероятный, с его точки зрения, исход. Затем они обсудили некоторые вопросы, связанные с переводом капитала, принадлежащего империи Нанды, за границу. Операция, которую они производили без ведома властей. Ведь земля и право землепользования уже отобраны у индийцев и всех небелых. Вполне возможно, что в один прекрасный день им запретят всякое предпринимательство. И вот тайком от отца Джонанда стал осуществлять меры предосторожности. Деньги приходилось переводить небольшими суммами, потому что власти не допустили бы утечки капитала. И все же это было кое-что. Позвонила секретарша и сказала, что пришел Дики Наяккар. Он тотчас же отпустил бухгалтера. «У них все в порядке, мистер Джо», — поспешил спросить Дики Наяккар, едва войдя в кабинет. «Да, все в порядке, Дики. Как ты себя чувствуешь?» Под левым глазом у юноши виднелась небольшая вспухлость. Кисть правой руки была обмотана грязным платком, но на лице сияла счастливая улыбка. «Превосходно, мистер Джо! Правда, один пузатый шпик подбил мне глаз, а другой хватил палкой по руке, но я чувствую себя превосходно!» «Они просто озверели, сэр, мистер Джо! Клошматят людей ни за что, ни про что! Одного парня легнули между ног! У меня душа в пятки ушла, когда я это увидел!» «Минутку, Дики!» — сказал молодой Нанда, протягивая руку к внутреннему телефону. Он набрал две цифры, дождался ответа и заговорил в трубку. «У меня есть сведения, что агенты центрального управления совсем озверели. Думаю, что нам потребуется помощь адвокатов. Вы знаете, что делать». Повесив трубку, молодой Нанда повернулся к Дике. «Тебя допрашивали?» «Нет, сэр. Я сидел в камере вместе с другими, когда меня вызвали. Я думал, что меня вызывают на допрос, и тут я, по правде сказать, здорово напугался, мистер Джо. Сэр, я ведь не знаю, долго ли продержусь, если меня начнут пытать». Они отвели меня к своему начальнику. Он отмочил какую-то шутку про ублюдка старика, рассмеялся и велел меня отпустить. «Хорошо. А теперь спустись в столовую и поешь». Немного погодя, в ваш город едет грузовик. Шофер знает, что делать. Когда вернешься домой, скажи мисс Ди, что у нас все в порядке. Скажи ей, что доктор и наш друг в безопасности. Мы можем возвратиться к своим обычным делам. Как только придет распоряжение из Эрганесбурга, я сообщу ей об этом. Ты все понял? Дикий Наякор повторил то, что ему было сказано, почти слово в слово. «Молодец!» — похвалил его Джо. «А теперь иди!» Дикий сказал. «Мистер Джо!» Джо угадал, какой сейчас последует вопрос, и затих. «Да, Дикий?» «Мистер Найду?» «Верно, Дикий, он погиб!» Дикий дважды глотнул воздух, потом расправил плечи. И, глядя на юношу, Джо почувствовал, что к его горлу подступает комок. Чертовски хороший парень был этот сам Минайду, тихо проговорил дикий наяркар. Он быстро повернулся и вышел. Да, он в самом деле был чертовски хорошим парнем, сказал Джо в пустоту. Был. Дикий наякор приехал домой, когда солнце только что село. Мисс Ди, Кисси и молодая служанка ждали его у дверей. Едва он их увидел, как в уме его мелькнула неожиданная мысль. В этом доме остались только женщины. Он должен теперь заменить всех. И Дока, и Сэмми, и того третьего. А он знал, что это ему и под силу. И все же он попытается. потому что так уж заведено в мире, чтобы мужчины служили женщинам опорой, и не ему нарушать этот порядок. Под внешним спокойствием Мисс Ди он почувствовал огромное внутренние напряжение. У них все хорошо, Мисс Ди, все хорошо. Она закрыла и открыла глаза, и он увидел, как в них звучилась радость. Спасибо тебе, Дикий. Добро пожаловать домой. Теперь я единственный мужчина в этом доме, сказал себе Дикий Наяккор. Было уже начало седьмого, когда Ван Ас очнулся от своего долгого, беспокойного, тревожного сна. первые минуты пробуждения призрак Сэм Найду продолжал дерзко плясать перед зеркалом его души. И только после того, как мысли окончательно прояснились, он нехотя удалился. Ван Ас чувствовал во рту неприятный привкус. На дне желудка лежала какая-то тяжесть. Он перекатился на спину и несколько минут пролежал без движения. Чтобы узнать, долго ли он спал, Ван Ас повернул голову и посмотрел на светящийся циферблат будильника. Должно быть, уже шесть часов вечера. Не мог же он проспать всего шесть часов. Такое предположение совершенно невероятно. Он протянул руку к лампе, но раздумал включать ее. Вылез из-под одеяла в темноте и направился к окну, обходя все препятствия с уверенностью человека, который хорошо изучил свою комнату. Раздвинув занавески, он увидел ясное небо, где рельефно выделялась яркая вечерняя звезда. «Какая унылая картина!» — подумал он. И с этой мыслью на него наплыло такое сильное чувство одиночества, что ему стало страшно. Он, поспешно отошел от окна и, пытаясь найти выключатель, ударился о стул и туалетный столик. Свет люстры казался ему необычайно резким, поэтому он включил лампу, стоящую возле кровати. Потом он пошел в ванную и почистил зубы, стараясь избавиться от неприятного вкуса во рту. В зеркале он видел свое лицо, поросшее трехдневной щетиной, с воспаленными запавшими глазами. Он пустил теплую воду, и пока ванна наполнялась, позвонил в дежурному Управлению безопасности, а потом старшему дежурному в Центральное управление уголовного розыска. Оба подробно доложили обо всем, что случилось за эти 18 часов. Аресты продолжались, хотя и не в таком широком масштабе. Всего несколько часов назад в одной из туземных локаций Йоханнесбурга задержали африканцы, которые, судя по всему, является руководителем подпольной организации или членом ее тайного совета. Его арест привел к бунту, и сейчас идет ожесточенная схватка между полицией и бандами черных. В большинстве своем черные вооружены камнями и бутылками, но у некоторых есть револьверы. Опасность усугубляется тем, что черные научились делать и метать бомбы. Убито 28 африканцев. Растерзано трое полицейских. Банда черных совершила даже налет на полицейский участок, где находился арестованный. Эти африканцы были хорошо вооружены и отступили только после того, как был вызван броневик. Однако никаких следов, которые вели бы к самому Нкоси или доктору-индийцу. Выслушав оба доклада, Карл ван Ас срочно позвонил своему шефу в Иоганнесбург. Сомнения быть не может. Задержанный в самом деле один из руководителей подполья. Возможно, даже самый главный. Как еще объяснить их упорные, самоубийственные попытки освободить его? Что он говорит? Да ни черта. Они перепробовали все свои способы, но не выжили из него ни слова. Он дважды терял сознание и всякий раз, приходя в себя, нахально ухмылялся. Доктора хотят испробовать свои средства. Ну, те самые... На которых пишут в романах. Таблетки правды и прочее. Но они говорят, что он слишком слаб. Прежде чем он попал в наши руки, над ним поработали двое дюжих молодцов. Надо прекратить это самоуправство уголовной полиции. Обязательно. Мы сейчас же позвоним вам, как только он что-нибудь скажет или поступит важные новости. Но, честно говоря, после всего, что он вынес, вряд ли от пилюль будет толк. Мир никогда еще не казался ему такой мрачной, безрадостной пустыней, никогда еще не давил с такой тяжестью на его сердце. Он снова снял трубку и начал набирать номер Милдред Скотт. Она ответила сразу, и голос ее был ласковым, как свежий прохладный ветерок, овивающий лицо в удушливо-жаркий день. «Можно я приеду?» — спросил он. «Да. Ты поужинал?» «Нет еще. Через 10-15 минут». «Хорошо». Он подождал, пока она даст отбой, и ему стало легче выносить тяжесть, с которой мир давил на сердце. Он побрился, принял ванну и оделся с поспешностью, в которой было что-то лихорадочное. Затем вышел на улицу, где уже клубились ранние сумерки. окружающий мир был до странности обычен. уже зажглись фонари, по мостовой плавным потоком скользили машины, ярко освещенные рестораны и бары в центре города были заполнены посетителями. по тротуарам прогуливались горожане, высокие и низкорослые, красивые и некрасивые люди всех цветов кожи, всех рас и всех слоев общества. одни наслаждались вечерней прохладой Другие гладели на витрины, парни подыскивали себе девушек, а девушки парней. Попадались и одинокие пожилые мужчины и женщины, мечтающие о том, что на этих залитых светом улицах они встретятся с неким прекрасным, добрым и чутким человеком, который почувствует их одиночество и поможет его рассеять. Обыкновенный, ничем не примечательный вечер, хорошо знакомый всем детям человечества. Как всегда, старуха Гриква открыла ворота, пропуская машину, а затем заперла их на засов. Она успела заметить, что с той стороны улицы, со стороны, где живут белые, какая-то женщина внимательно наблюдала за происходящим. Надо будет сказать мисс Милли, что мистер Карл приезжает слишком рано. Как бы кто-нибудь не донес, на прошлой неделе они упрятали в тюрьму одну пару, потому что мужчина был белый, а женщина цветная. и вполне приличные люди. Надо будет предупредить мисс Милли. Ван Ас нашел Милдред Скотт под ее любимым деревом. Перед ней стоял большой кувшин с холодным, как лед, апельсиновым соком и высокий бокал с вином. Здесь, в этом тенистом благоухающем саду, близ Милдред, мир был таков, каким его хотело видеть сердце. Простым и исполненным покоя. Мне надо было жениться на тебе. Неожиданно сорвалось у него с языка. О, она была изумлена и подумала, что теперь об этом не может быть и речи. Должно быть, ему хочется попозировать. В те дни это было еще возможно. Помнишь те дни? Но ведь... «Ты не женился», — сказала она, с любопытством ожидая, что он ответит. «Тогда все было бы решено бесповоротно», — продолжал он. «Он в самом деле страдает?» «Нет, он страдает уже давно, но только недавно начал это понимать». «Бедный Карл, бедный Карл!» «Тогда у тебя была свобода выбора, Карл, и ты сделал свой выбор». Так что все было решено еще в то время. Он молчал долго-долго. Когда он заговорил снова, в его голосе звучало отчаяние. Значит, в душе ты согласна с Сэмми Найду. Так звали умершего, тихо спросила она. Да, подтвердил он. Скажи мне, Карл, говорят... Я знаю, что говорят, но это неверно. Он даже не подвергался пыткам. Он сам предпочел умереть. Это как раз то самое, что ты называешь свободой выбора. О, Карл, почему ты так расстроен? Потому что если бы я женился на тебе, этого бы не произошло. Понятно. Против своей воли она замкнулась в себе и почувствовала, что он стал ей безразличен. Он тоже это почувствовал, и кривая усмешка, как клещ, впилась в левый краешек его рта. «Ты не поняла меня, Милдред, на сей раз нет. Видит Бог, я очень нуждаюсь в тепле, которое только ты можешь мне дать, но не так, как ты представляешь. Перед смертью Найду сказал, что подлинные враги всех небелых — это... «Люди, подобные мне». «Он сказал, что государственная машина застопорилась бы, если бы не наш ум и способности». «Ты с ним согласна?» «Не все ли равно?» «Пожалуйста, Милдред». «Хорошо, Карл». Несколько мгновений она раздумывала, затем начала, взвешивая каждое слово. Я далеко не уверена что ты, как отдельная личность, при всем своем желании мог бы остановить машину. Если Найду имел в виду именно это, то я с ним не согласна. Другое дело, если он говорил о тебе как представителе поколения, которое, как и мы, ходил в университет. Тогда он прав. Мы убеждены... Мне очень неприятно говорить с тобой от имени Небелых, но раз ты принуждаешь меня, что ж, пусть будет по-твоему. Мы, повторяю, убеждены, что апатейд укрепляют и поддерживают люди, которые, может быть, и не являются закоренелыми расистами. В те времена, когда мы учились в университете, Карл, кто мог подумать, что страна докатится до такого положения? Помнишь, как тебе и твоим друзьям удавалось высмеивать... всяких мелкотравчатых националистов. Но каждый заботился лишь о своих корыстных интересах. А это, в конце концов, привело к тому, что каждый, так или иначе, стал защищать и поддерживать неограниченный апартейт, режим, при котором мы сейчас живем. Так что выбор был сделан еще тогда. Это ты и хочешь сказать? Да, Карл, это я и хочу сказать. И если бы я женился на тебе, я бы тоже сделал свой выбор. Да, со всей определенностью, какая возможно в таких вещах. И ты знала это еще тогда? Бедный, бедный Карл, да. И тем не менее, я любила тебя, Карл. И связав свою судьбу с моей, пересковал гораздо большим, чем я. Мы оба это знали. Вот почему ты ничего не хотел видеть. Но ты видела. Я люблю тебя тоже, но ничего не хотел видеть. Я загубил твою жизнь, но ничего не хотел видеть. Все, что я сделала, я сделала по своей доброй воле, Карл. И ты поступила бы так снова. Теперь... «О, Боже, как его проняли слова Найдо!» Она взяла себя в руки. Нечестно задавать такой вопрос, Карл. Мир переменился. И только в этот миг, наконец, она увидела, что любовь давным-давно умерла. Но нежность, забота, участие, эти прощальные отблески зашедшего солнца навсегда сохраняться в ее сердце, ибо любовь эта была чистой, прекрасной и сильной. Если бы я знал тогда, думал он, понимая в то же время, что это ничего бы не изменило. Я по-прежнему люблю тебя, сказал он, и всегда буду любить. Из темных глубин памяти до него, как бы в явь, Донесся голос их старого профессора философии, чудаковатого старого англичанина с гнилыми зубами и потемневшими от курения пальцами. И этот голос говорил ему, что бытие определяет сознание, а сознание, в свою очередь, определяет бытие. «Я таков, каким хочу быть, но каким я хочу быть, зависит от того, каков я». Он в самом деле ненавидел меня, сказал Карл ван Ас. Этот найду? Да. Мне кажется, тебе следует рассказать мне о нем, Карл. Как все это нереально, подумала она. Как будто он уже ушел, а здесь осталось нечто вроде материализовавшейся тени. И это не его голос, а только отзвук его голоса.